Глава тридцать пятая. Не последняя. Все равно еще как минимум пять дней пришлось прождать, когда раненые средний типа Регина или Туральва смогут взяться за весла и работать с парусом, а тяжелые уже не будут на грани жизни и смерти – Про легкораненых вроде меня или бьярни никто не думал. Действительно, что тут думать о царапинах? Наконец Сигмунд, посоветовавшись с Фритьофом, дал отмашку облегченно выдохнувшему к нуду. Поставили мачту, груз лишний раз проверили, особенно крепление, чтоб не шарахался по трюму, если будет сильно качать. Убрали тент, несмотря на моросивший дождик. «Как пойдем?» – взглянул я накормчиво. «Как поведу, так и пойдете», – буркнул тот. «Кнут, на меня-то не злись, была б моя воля, давно бы ушли. Но ведь Сигмунд прав, раненые». «Что раненые?» – набычился старик. «Помрут?» «Да, а так все утонем», – припечатал кормчий. «Хоть раненые, хоть здоровые». «Да типун тебе не удержался я». гнут секунду молчал озирал волны глядел на небо и на вымпел на верхушке мачты можно было бы с юга обогнуть но это дольше наконец с неохотой выдал старик пойдём к драконьему зубу а там посмотрим что значит посмотрим всполошился сидящий впереди меня бьярний старик мы же домой домой домой Не охотно подтвердил Кнут: всё равно нам Вестленд обакнуть надо. Как идти к Валанду, я лишь от белых скал знаю. Так, молодёжь, парус ставить умеете? Я пожал плечами, не отрывая рук от весла. Не беда, давайте, вёсла в нутро топить и помогать. Больше никому, махнул рукой кормчий. Я втянул весло, вместе с бьярней мы помогли Фриттёфу подтянуть парус, налегая на канат, перекинутый через блок на самой верхушке мачты, подтянули реи. После с помощью шестов, шпиртов и оттяжек брасов развернули реи под ветер. Брасы крепили Фриттёф с болью, узлы вязать нам не доверили. По мере продвижения на север погода портилась. К концу первого дня плавания ветер усилился, с океана шла высокая волна. Наш морской ворон опять то карабкался наверх, то скатывался как с горки. Заночевали на берегу. Снова меня угораздило в караул, типа самый здоровый. С утра всё повторилось. Подход, постановка паруса. Только ветер усилился еще. Теперь пену и брызги, срываемые с гребней волн, забрасывало прям на палубу, отчего все тут же вымокли. А во второй половине дня пришлось брать рифы. Спустя рей, нашитыми на поросы веревочками, подмотали верхнюю часть полотнища. Площадь пороса уменьшилась как бы не на треть. И все равно... Мачта жалобно скрипела, а ванты наоборот временами гудели и натягивались так, что я постоянно ждал, вот-вот и толстенные канаты лопнут, как перегнившие нитки. Что тогда будет с кораблем и с нами, думать не хотелось. Следующую ночь провели в удачно подвернувшейся бухточке на якоре. «Если бы меня опять поставили в караул, мне было бы всё равно. За день я натерпел со страха, что теперь хоть в караул, хоть штурмовать замок какого-нибудь ближайшего феодала по барабану, лишь бы не в море, где только что целый день я провёл, схватившись над головой за планшерь побелевшими пальцами, стараясь, чтоб меня не катало по палубе, как незакреплённый груз». и ко кохра на палубе или на бортах не предусмотрено никаких поручней или ручек. Два или три раза я довольно болезненно получил рундуком по ногам и в бочину. Рядом матерились Синдри и Биарни. Посмотрев на лицо крестьянского сына, ужаснулся: неужели и я такой же бледный, даже чуть в желтизну. Ночь пролетела как одно мгновение. Только, только я сгрыз кусок вяленого мяса и запил всё простой водой. Не то, что разводить костёр на берегу высадиться было проблемой. Завернулся в плащ, прикрыл глаза. Подъём, лежи боки. Смачный пинок по рёбрам застел очнуться. Да какого лешего, что, не ложимся? Давайте, протирайте глаза. Кнут раздавал пинки дальше по палубе. Нам сегодня драконий зуб обокнуть надо. Сегодня в ночь, что ль? Выставив из-под плаща половину лица, я одним глазом уставился на небо. Серое небо, по которому мчатся клочья облаков. Расвело, значит, в импел на мачте вот-вот оторвётся. Мы же вроде в бухте стоим. Давайте быстренько жуйте. Кому надо облегчиться, лучше это сделать сейчас и попросите кого-нибудь придержать, а то булькнете через борт. Осклабился довольной шуткой коرمчий. Кнут, да куда идти-то? Голоса за ветром я не узнал. Не видишь, что на море творится? Мы даже из бухты не выйдем. Не боись, нам бы только к восточному берегу выйти. Вишь, ветер западный, после драконьего нас берег прикроет. Может, переждем? Переждем зиму. Люди тут только и ждут, чтоб какой орк им попался, без возможности сбежать в море. Подтянут народу побольше, и узнаешь, как тепло бывает, когда огонь под пятками разводят. Да я не о зиме. "А я о ней самой!" рявкнул не выдержав кнут. "Ты думаешь, это буря на день-два протелилися ветчи дети, что б вас? Осеньние шторма начались. Сигмонд, кнут сюда!" долетел резкий крик с середины палубы. Моди, за чем-то поднявший палубный щит, смотрел в наш импровизированный трюм. «Модди, какого тролля ты туда полез?» Разъярённый кнут бросился к Хольду и замер, уставившись туда же. «Нью-Йорк, почему ты от меня отвернулся?» Старый кормщик поднял обезображенное яростной гримасой лицо к хмурым небесам. В подполубном пространстве тяжело перекатывалась от борта к борту вода. набралось уже почти по колено. В воду очерпали, нашли и причину. Одна из досок дала трещину. Что делать? Растерянно уставился Сигмонт на Кнуда. Так, что делать? Почесал тот затылок прямо через шапку. Что же делать? Слушай, Форинг, а у тебя другого корабля нет? Что? Поперхнулся брат кнут: "Ты сейчас серьёзно? А может, вервь здесь где-не подалёку знаешь?" Уже откровенно издеваясь, ответил старик: "Да ты что, над фурингом смеяться?" взирился Сигмонт. "Да я? Да что? Дождался, дотянул. Тут вервь нужна. Что мы своими силами здесь сделаем? Но ведь должен же быть выход." Внезапно как-то жалобно наш гроза Марий заглянул в глаза своего кормчего. Сдул, братишка, как-то быстро. Смолы бы, протянул Болли. Смола же у нас есть? Это надо корабль разгружать, на берег вытаскивать, а мы даже пристать не можем, чтоб нам ещё какую доску не размолотило о камни. Давай заткнём тряпками. предложил Фритеев: "Сверху навалим шкур, у нас же были, кажется, потом кольчугами для веса. Можно ещё балками подпереть", предложил я. "Ну, чтоб груз встреченный не смещался". "Где ты возьмёшь балки, дурень?" Болли посмотрел как на неразумного. "Копья у нас много трофейных, древки порубим нужной длины и разопрём". "Хорошая идея", кивнул ветеран. Ну что, кнут? Можно подумать, есть другие варианты, скривился старик. Э, теперь послушайте меня, с каменным лицом проговорил Кнут, выйдя на середину палубы, когда работы по постановке импровизированного пластера завершились. С такой дырой в корпусе до Бьоркке нам не дойти. У нас от силы пара суток на плаву. И это при условии, что воду будем отчерпывать, а трещина от удара в волн не увеличится. Ответом была тишина. Все помнили, сколько времени нам потребовалось, чтобы дойти от Бьерки до Вестеринда, а мы даже остров еще не обогнули. Только ветер свистел в снастях, да волны с грохотом разбивались о прибрежные камни. Парни переглядывались с вытянувшимися лицами. Так где зачем мы тут колุпались? Зачем перекладывали груз туда-сюда? Да действительно, это что получается, остаёмся? Да вы разум все потеряли, грохнул Фритов. Бараны, остаться значит смерть. Кнут сказал, что если поплывём, тоже смерть, утонем. Я сказал: "2 дня с нажимом выдохнут". И это значит, что мы не дойдём до Бьёрки. Нам можно попытаться доплыть до Волчьего острова. Пауза. Кнут с сомнением посмотрел на старика Сигмонт. А ты сможешь выдержать направление в такую-то бурю? А вот это, тяжко вздохнул кормчий. Я обещать не могу, но если не попробуем, Он замолчал и только махнул рукой. «Что рассуждать?» Обвел команду взглядом Сигмунд. «Если до дома нам путь заказан, значит зимуем в Рейвборге. Все, решение принято. Кнут, команду и отход». «Это что получается? Я не попаду домой в этом году. Ведь мои старики так рассчитывали на мой поход». Растерянно протянул Бьярни. И мои, поддакнул Хальфдан, и мои, мрачно кивнул Рерик. Кто хочет домой, может плыть домой, сам, припечатал Сигмунд, а мой корабль идёт на Волчий остров, всё, по местам. С идеей отчёрпывать воду расстались почти сразу, как вышли на открытую воду. Качало так, что черпающий больше проливал обратно, чем успевал выплеснуть за борт. В итоге решили пока не заморачиваться и поберечь силы, а они требовались хотя бы чтобы удерживаться на палубе. Парус Зари фили на 2/3, но всё равно под порывами ветра он явственно трещал и грозил или порваться, или всё поломать. Впрочем, когда корабль проваливался между водяных горбов, парус бессильно обвисал. Волны превышали высоту мачты, На постоянное забрызгивание уже никто не обращал внимания. Мокрые так мокрые, живые пока и то латно. Кнут, привязавший себя к своему месту еще до выхода, чуть ли не на каждой волне оборачивался, зажатым в кулаке солнечным камнем. Ему сидящему на самой корме доставалось больше всех. «Счет времени я потерял». «Была б возможность, принял бы чего-нибудь, чтоб отключиться. Тонуть так в бессознательном состоянии. При таких волнах умеешь плавать, не умеешь, вообще не важно. Ну, может, продержишься на воде чуть дольше других, заставляя валькирии скучать, летая кругами. Да когда же этот, наконец, подтонет-то? Уже обратно надо, а он все еще на что-то надеется». Потом в какой-то момент я обратил внимание, что Стрик перестал проверять положение солнца. Зашло? Почему же тогда волк, она не видно? Ответ я получил спустя ещё какое-то время. На корму, непонятно как удерживаясь на палубе, добрался Фритив. Что происходит? Рискуя порвать связки, ветеран старался перерать шум бури. Ответа кнуда я не разобрал. Да ты с ума сошёл, заорал здоровяк, схватив кормчего за грудки. Против ветра не ходят, раз слышал я ответ старика. Они ещё какое-то время ругались, причём один раз кнут вообще попытался вскочить с места, протягивая ветерану руль. Со стороны смотрелось сам прайр такой умный, К спорщикам с трудом переставляя ноги и по минутно хватаясь за ванты, добрался Фуринг. Спорить начали трое. Да что чёрт вас возьми, творится? И тут долетели воплесноса. Боле потнявшись над бортом куда-то указывал вытянутой рукой, присмотревшись, по минутно протирая лицо от брызг, я наконец увидел куда тот показывает. Как Какая-то темная громада, берег, волчий остров, а почему без вулкана? Не сразу, но я осознал ответ. Мы вернулись обратно. Уже светало, когда ворон вошел в бухту. Кажется, это была та же самая, из которой мы выходили к волчьему острову. В бухте качало, несмотря на относительно неплохую её защиту от открытого моря, но вымотанный народ просто отрубился. По крайней мере, я уснул сразу, как только якорь булькнул в воду, даже есть не стал, закрыл глаза и провалился. Не знаю, назначали ли караул на меня, точно на это дело не подписывали. В первое мгновение пробуждения я ухватил хвост мысли. Сейчас открою глаза, а там солнышко светит, ветер стих, море вполне спокойное. Мы починимся и пойдём не в Рейвбург, а домой. Вдруг так захотелось увидеть Грету. Солнце действительно светило сквозь разрывы в по-прежнему несущихся с бешеной скоростью по небу туч. И качало изрядно, и ветер свистел, и волны все так же с грохотом разбивались оскалы. Но хоть солнце! Ворон сидел в воде чуть ли не по палубу. пришлось вскрывать щиты и, вооружившись кожаными ведёрками, кому не хватило шлемами, мы бодренько вычерпали скопившуюся воду. Что делать будем? Фритив, выйдя в центр корабля, обвёл всех взглядом. Сигмонт, я предлагаю, пусть каждый выскажется. Лучше скажите, почему мы вернулись? Сипло крикнул Ририк. Вроде в прошлый раз меня чуть с дерьмом не смешали за предложение остаться. Ветер изменился. Угрюмо каркакнул кнут. И что? Корабли против ветра не ходят, дрэнк, припечатал Фриттев. Что скажешь, старик? Потнял он взгляд на кормчего. Тот сначала долго молчал. Море не успокоится, не ждите. Наконец, со вздохом выдал кормчий. «По крайней мере, скоро!» «Может, ветер переменится? Мы сможем дойти до Рейвборга?» «Нет!» – мотнул опущенной головой старик. «Вернее, направление-то он может поменять, но скоро буря станет только сильнее. Нам не уйти с Весленда!» После длительного молчания, не поднимая головы, наконец, изрек он. На несколько секунд над кораблём висела тишина. "А чем опасно оставаться?" не выдержал Синдри. "Нас здесь никто не найдёт, просидим до лета как-нибудь. Тебе в прошлый раз плохо объяснили", сверкнул глазами в его сторону Фриттив. "Рано или поздно люди нас всё равно заметят и тогда". Сколько бы нас ни было, ради такого дела они соберут подкрепление со все округи. Опять потянулись утомительные минуты молчания. Мне, если честно, вот вообще ничего в голову не шло. Живот давно крутило от голода, ноги в промокших сапогах замёрзли, Ветер, несмотря на попытки замотаться в плащ, выдувал остатки тепла из моей щуплой тушки. Хотелось закрыть глаза и сдохнуть. Хоть какая-то наконец определённость. Может, найдём место поукромнее? Может, есть место, где нас не найдут? спросил молчавший до сих пор Сигмонт. Да я же сказал, Фриц раздражённо крутанулся к Форингу, потом до него дошло, кто спрашивает. "Нет, Сигмонт", панура сказал ветеран. "Нет таких мест на Вестленде. Постой-те-ка". Вдруг поднял голову Ойвинд. Он всё ещё был плохо вчерашним морской аттракцион чуть его не угробил. "На Вестленде точно нет, и на Ирене" Но один кормчий как-то говорил, что севернее Ирены есть группа островов. Они, конечно, маленькие, но вряд ли на них есть люди. А если есть, то много их там не будет, поддержал его Регин. Я тоже что-то слышал, кнут, лучник повернулся к кормчему. Слышать слышал на север от северной оконечности Ирены недалеко тяжко выдавил стриг но я там не был ни разу найти сможешь с плохо скрываемой надеждой спросил фритив можно попробовать что нам терять что толку описывать переход шторм усиливался хоть я уже не представляю куда ещё С попутным ветром мы за день долетели до Траверза и Рене, где и переночевали. Опять пришлось грызть вяленое мясо и запивать остатками пресной воды, которой оставалось не так уж и много. На следующий день дошли до острова Гордых Горцев и переменными галсами кое-как нашли его северную оконечность. Еще часа два мучений и сквозь пелену вновь пошедшего дождя С верхушки одной из волн глазастый Синдри рассмотрел какой-то островок на горизонте. Кнут к этому моменту смотрящий в одну точку, корыца уже на автомате повёл кораблик к подветренной стороне островка. Как только мы вошли в ветровую тень, волнение сразу уменьшилось, народ повесерел, принялся высматривать, где бы пристать к берегу. Кажется, мы нашли место, где сможем перезимовать. Зерна у нас много, никому не обращаясь, проговорил заметно повеселевший Биарне. Он уже не сетовал по поводу того, что на зиму не попадём домой. Не попасть бы в любящие объятия людей после всего, что творили мы и наши родичи на Вестленде. Вот что было главнее. «Если не жировать, до весны протянем. Асгер!» – вдруг повернулся он ко мне. «Ты же ловил рыбу, морскую. Сможешь здесь наловить?» «Не знаю», – честно сознался я, – «но попробовать можно». «Обязательно попробуешь!» – поддержал меня Рерик. «А можно еще птиц морских ловить?» Принялись обсуждать, чем еще можно скрасить потенциально небогатый рацион. «Бухта!» – крик Синдри услышали даже на корме. Измученные лица орков постепенно начали оживать. У кого-то заиграла улыбка. Кнут ввел корабль в длинную и узкую бухту, меж высоких скал, так напоминающую родные фьорды. Разобрали весла, кто мог, опускал парус. Морской ворон, опять сильно осевший в воду, Тяжко продвигался вперёд. Уже давным-давно наступила ночь, и даже обладающим ночным зрением оркам с трудом удавалось разглядеть что-либо в этом колодце. Корабль обогнул скалу, выступающую из берега. Вёсла, как один, без команды отработали команду табань. Прямо на берегу за скалой билели высокие каменные стены. Одинокий масляный фонарь, раскачиваясь на довольно слабом здесь ветру, освещал мощные ворота, дорогу тянувшуюся к воде, упирающуюся в некое подобие бревенчатого пирса. "Замок!" ахнул Риген, неосознанно хватаясь за рукоять топора. только что освещённые улыбками лица моих товарищей вытягивались, только-только пробивающийся румянец сменяла мертвенная бледность. Надеюсь, выдохнул кто-то впереди им, об этом найдётся кому сложить сагу. Конец книги. Читал Александр Чайцин. Июль 2022 года.